Да, я паук, что с того? Арка 4, глава 156. Это море! Тех, читаю Татсеру. Приятного прослушивания. Я смотрю на восход солнца с вершины горы. Вот такая вот история. Думала, конечно, что буду впечатлена, но ничего такого-то и не чувствую. Понятно. Наверное, человек, который впечатленный подобной вещью, как и восход солнца... Ммм... Ощутил бы победу от восхождения на гору. Я же залезла на гору, как будто бы шла по ровной местности. Да и горка-то невелика. Ну, ладно, оставим восход. Но кое-что с вершины я явно смогла увидеть. Море! Пляж, который великолепно бы подошел для проведения отпуска. Накатывающие волны. Солнышко ярко светит. Море! Говоря о море, которое участвует в стольких-то историях о любви мужчин и женщин, в своей предыдущей жизни я часто думала «Сдохните парочки!». Но вот в этом мире никто по пляжу не ходит. Мой личный пляж. Пляжик. У меня просто нет другого выбора, кроме как отправиться туда. В итоге... Я быстро спустилась с горы и пошла к морю. Монстры то убегали, то прятались от меня, куда только могли. Наверное, из-за того, что победила их царя горы драконой до ветра. Ну, или из-за моей запугивающей ауры. Не знаю. Если честно, поскольку местные монстры много опыта-то и не давали, даже если бы я всех вырезал их, нельзя сказать, что особо-то я и собиралась их искать. Желудок пока не голоден. Но они, да, повкуснее монстров из лабиринта. Но когда я думаю о морепродуктов, которые ждали бы меня в морюшке, то отвлекаться мне никак не хотелось. Вот почему ни на что не отвлекалась и быстренько спустилась вниз. По пути вниз я набирала несколько фруктов, но до моря все равно забралась где-то примерно за час. Я вышла на пляж. Волны бились о ноги. Холодно! Температура не так уж и велика. Наверное, сейчас весна или осень. Ну, точно не лето. Температура моря вполне себе низкая. Для людей, скорее всего, плавать будет сложновато, но... У меня, то, у которой тело явно уже не человеческое, нет смысла бояться холода. Так что... Вперед! Чего? Я не погружаюсь? Чего? Что с плавучестью моего тела? На секундочку погружаюсь, даже если все усилия прикладываю, а потом меня моментально выталкивает на поверхность. С одной стороны, на волнах спокойно качаюсь, не прикладывая ни капельки усилий. Даже если ничего не делаю, мне тут же выбрасывают на берег. Дерьмо. Я что, не могу плавать? Ах, такого я не ожидала. Не думала, что под воду погрузиться не смогу. В прошлой жизни плавала я не очень хорошо. В этой даже нырнуть не могу. Ощущение, будто бы я сплошный поплавок. Нет, серьезно. Я даже не могу нырнуть и жемчуг собрать. Интересно. А если у меня будет способность плавать, я нырять смогу? <звук> Но боюсь, что получить её мне, уже мне-то явно понадобится много времени. Ладно. История похожа как с сопротивляемостью к огню. Если в чём-то слаб, нужно много больше усилий. Кстати, а сколько очков нужно, чтобы плавание получить? Я пробовала посмотреть с помощью мудрости. Ого! Тысяча очков, чтобы купить плавание? Дороговато. Нет, в таком случае лучше ее не покупать. Я вернулась на пляж, потрясенная тем фактом, что плавать я не могу. Нет. Я вообще плавать не могу, верно? То есть... Не только нырять. А, поскольку все время наверху, спокойно могу называть это плаванием, да? Да, никогда мне не быть топором. Никогда. Ладно, ничего не поделаешь. Будем рыбачить с помощью универсальной паутины. Я вытащила немного мяса монстров, которое сохранила в месте хранения, и присоединила его к кончику паутинки. Даже при отсутствии крючка, липкости ее достаточно было. Я метнула паутину вдаль. Если по правильному, следовало бы размахнуться удочкой, чтобы закинуть наживку подальше. Но вот в моем случае я легко могла метнуть с помощью способности контроля паутины. Постаралась забросить паутину как можно дальше от пляжа и ждала сдать, пока будет клевать. Уж поклевка началась сразу же. Причем очень даже сильная. Моя сила достигала уже уровня дракона, так что подобному монстру меня явно было не победить. И тут и начала тянуть. С моей-то универсальной нитью беспокоиться о том, что добыча порвется или отцепится, не нужно было. Верно ведь? Поскольку клейкость моей паутиной немного лучше любого крючка, проблем явно быть не должно. Даже если спалить ее огнем, то даже у драконов будут проблемы. и рыба появилась прыжком над водой. Враг, который продолжал бессмысленное сопротивление, легко был вытащен мной на пляж. Я поймала акулу! Точнее, водный драконойт по внешнему виду похожий на акулу. Поскольку у него уровни способности водный драконойт седьмого уровня, он довольно приличного уровня. Скорее уж даже приближающегося к среднему. В итоге отобило его... Бедного драконоида, пытающегося все еще сопротивляться. Да, он отличался от рыбки, которую я поймала до этого, но вот акула ведь тоже рыба. Хотя я никогда не слышала о суши из акулы. Интересно, она вкусная вообще? Ну, время пробовать. Кожа твердая. В том смысле, я, конечно, думала, что кожа обычная, но... Это чешуя дракона? Это чешуя. Нет, без сомнения, это чешуя. Она поэтому такая твердая. Ну, поскольку ее съесть не получится, похоже, придется шкурку снимать. Так. Ну, время пробовать. Приятного аппетита. М -м -м -м -м -м. Вкусненько. Хоть не так уж, как я себя представляла, но все равно вкусно. Хотелось бы соевого соуса. Если подумать, акулы ведь тоже редкий ингредиент, верно? Если припомнить, плавник-то точно уж. Ммм! Ммм! Ммм! На вкус сильно отличается от остального тела. Вкусно ее. Знаете, вот Мне кажется, что из меня получился бы плохой репортер для описания пищи. То есть у меня всего две градации «вкусно» и «плохо». Хотя вспоминаю время, когда были еще шоу-ведущие и говорили что-то вроде «этот вкус нельзя передать словами». Теперь, кажется, я понимаю, что он имел в виду. Ох, было очень вкусно. А рыбалка это неплохо. Нужно еще рыбки наловить да побольше.